«Живи». Но Калугин, много лет проработавший по антиквариату, знал, какое это болото. Сначала у старушки выменил икону старую и продал. Потом посредником стал при продаже павловской мебели. Потом картины, портсигары, табакерки уникальные. Потом засасывает это все человека. Слишком много денег у некоторых людей появилось. Шальных денег, нечестных. Решили они свою жизнь украсить, да и средства выгодно вложить. Вот и обставляются кооперативные квартиры павловской мебелью, спальнями карельской березы, столовыми гарнитурами генеральши Петуховой. Калугину по роду работы приходилось бывать в таких квартирах. Они напоминали ему запасники провинциальных музеев, куда складывали дорогие вещи и картины, не представляющие художественной и исторической ценности. Он хорошо помнил обыск на даче у директора загородного ресторана Аванесова. Там его поразил кабинет хозяина. Нет, ни огромный красного дерева, ни уклюжий письменный стол, ни бронзовые часы, которым положено было стоять в свое время в гостиной публичного дома средней руки, поразила его библиотека. В старинных ореховых шкафах за зеркальным стеклом переливались золотом корешки книг, редчайшие работы по истории, военному делу, администрации, приложения к Ниве, журналу «Семейное чтение», редкие, забранные свиной кожей воспоминания участников наполеоновских походов, «Редчайшее собрание книг по московской старине». «Вы читаете эти книги?» – спросил он Аванесова. «Зачем читать? Красиво! Кабинет все-таки!» Как, наверное, искали эти тома по искусству и живописи люди, изучающие старинный портрет. Как бы пригодились военному историку все дореволюционные издания военной энциклопедии и тома русской военной силы. Но не попали они к ним, а сели на даче участника, выполняя декоративную роль. Они, как часы с фривольным сюжетцем, говорили о достатке хозяина дома. О его незыблемом месте на определенной ступени иерархической лестнице в тесном деляческом мире. Калудин взял папку, достал из стола пачку сигарет. Он теперь курил восемь сигарет в день. Страдал нещадно, обманывая сам себя, но все же не решался бросить совсем. Калудин посмотрел на часы. Закурить по новому графику он мог только через сорок две минуты. Вздохнул. понюхал сигарету и раскрыл папку. «Так, с кем же ты был связан, дорогой наш Сергей Викторович?» «Шейкман Лазарь Лазаревич, мелкий посредник, человек без определенных занятий. Так, кто еще?» «Березин Степан Иванович, кличка Стив. Этому сидеть еще лет пять». «Фильчиков Олег Петрович». «Нет, Фильчикова Олега Петровича». Зарезали его под Суздалем. Убили нанятые им для ограбления церкви уголовники. Патрушев Станислав Васильевич, ну, это коллекционер известный. Правда, рисковый уж больно, близко ходит он от грани, за которой следуют действия, караемые по статье 88 Уголовного кодекса. Ну и, конечно, Гиви Бегишвили. Этот на свободе надо искать. Калугин взял чистый лист бумаги, нарисовал шесть квадратов, написал «Лемарев». От шести потом нарисовал кружок и написал в нем «Славский». Соединил квадратики с кружком шестью линиями и поставил большой вопросительный знак. Сколько времени потребуется, чтобы зачеркнуть его? Неделя, месяц, год, а может быть день? И так случается в его профессии. Но пока знак этот стоял. Верил ли он майор Калугин-Славскому? Трудно сказать. Как человек он даже тогда сочувствовал этому красивому и весьма неглупому парню, связавшемуся с дельцами. Но как офицер милиции не верил ему. Ни тогда на допросе, ни сегодня в Зачатевском. Слишком много приходило в этот кабинет людей, гоняющихся за сокровищами мадам Петуховой. Слишком много. Деньги развратили их. Легкие деньги. счета платимые торгашами и дельцами за старину. Часы на сейфе щелкнули, как старый курок, и кабинет наполнил невероятной силой звон. Калудин вздрогнул от неожиданности и растерянно посмотрел на бронзовое чудо. Мускулистые мужчины старались на совесть, наполняя комнату медным грохотом. Распахнулась дверь, и в кабинет влетел начальник отдела Борис Смолин. «Что это у тебя, Игорь?» Полковник с изумлением посмотрел на часы. «Чудо чудное, диво дивное. Откуда они? док по делу Сергунова. Так они ж были сломаны. А Осипов у нас для чего? Умелец». Ему не в сыске работать, а часовщиком на неглинке. Но это и Борис напрасно, он паренек старательный. Слишком. Видимо, вчера он дежурил и починил этого монстра. Ну, как дела в особой группе? Кража лихая, взяли Лимарева, Смолин присвистнул. А еще что? Дальше мелочи, ковку, плитку расписную, каминный экран. Главное, Лемарев. Ну, сы, какие у тебя суждения на этот счет? Смолин встал, подошел к окну, забарабанил пальцами по стеклу. Свидетелем по делу проходит Славский. — Сергей? Наш бородатый красавец? Ты думаешь, он? — Не исключаю. — Не похоже. После освобождения окончил институт, работает, ни по каким делам не проходит. — Знаешь, конь леченый, вор прощеный. — Да, это так. Я помню, как он прикрывал Хомутова. Боялся. Мальчиков его боялся. — Хомутов? А это же идея. Его же расстреляли. А мальчики? Уголовная шпана, рыбы прилипалы, Их профессия — разбойные нападения. Так в Зачатьевском грабеж, вульгарный грабеж. Тоже правильно я не подумал. Понимаешь, целое выстраивается. Славский и мальчики Хомутова. А сбыт — Патрушев. Пожалуй, это можно использовать как версию. Но учти, Игорь, как одну из версий. А у тебя их должно быть минимум пять. Пока одна только. Хочу повидать Шейкмана. — Куда проще, пойди в дом кино, он там в бильярдной крутится каждый день.